Заметка приведена мною совершенно точно. В ней так-таки и напечатана какая-то особенная привилегия и непонятный обычай. По отношению к какому другому работнику повернется язык даже у того же господина А.П. сказать, что отдыхать в празднике есть особенная привилегия и не тревожить себя по ночам непонятный обычай.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 В газетах пишут «Доктор Петров был пьян». Ну, верно, я был пьян. И это очень нехорошо. Все вправе возмущаться. Но сами-то они, ведь 99 из них на 100 весьма не прочь выпить, не раз бывают пьяны и в вину этого себе не ставят. Они только не могут понять, что другому человеку ни одна минута его жизни не отдана –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 Врачи уезжают на лето из Петербурга. Одни, чтобы отдохнуть от зимней работы. Другие, потому что прожить летом практикую в обезлюдевшем Петербурге трудно. Они должны оставаться, так как могут понадобиться господину В.П. и его знакомым, которые брезгуют работающими и летом больницами и думскими врачами. Ну, а если господин В.П.? и его знакомые будут здоровы, позаботятся ли они о том, чтобы окупить содержание оставшихся для них врачей? С какой стать? Пусть зовут, как хотят, но пусть каждую минуту будут готовы к услугам господина В.П. Заметка хроникера петербургской газеты «Цена»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 Самоубийства врачей составляют почти 10% обычной смертности. То есть в эти годы из 10 умерших врачей один умирает от самоубийства. Цифра это до того ужасно что кажется невероятной.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 и сильным малокровием, развившимся после перенесенного сыпного тифа, которым заразилась на службе, будучи земским врачом. Профессор Моносейн и доктор Жбанков удостоверяют бедственное положение госпожи Линтваровой и необходимость иметь средства для лечения и пропитания. Назначено 200 рублей.